Глава 24. Ловушка. Ночевать я остался в покоях Архимага, воспользовавшись его гостеприимством. Полностью расслабиться не получилось, но зато отоспался хорошо, да и в медитации провел весь день, ожидая встречи с Самуилом. Поздно вечером Архимаг позвал меня, и мы вместе отправились в подземелье. В этот раз ангел уже сидел на своем саркофаге и ждал нас. «Я посоветовался со своими друзьями». И они обещали помочь в попытке уничтожить нового башка. Но для этого тебе придется кое-что сделать. Наш общий друг и соратник уже многие годы находится в заточении в Нижнем мире, и тебе необходимо отправиться туда вместе с ними и помочь вызволить его. Если тебе не удастся выгнать из нашего мира Кецалькуатля, то мы покинем эту ветвь миров». «Оставлять нашего союзника тут мы не намерены и хотим, чтобы ты открыл портал к нему и помог его вытащить. Если все пройдет успешно, то мы снабдим тебя оружием божественного уровня и дадим в помощь небольшой, но сильный отряд, который поможет тебе в выполнении твоего плана», — рассказал Самуил, блистая своей аурой. «Но почему вы это не сделали раньше?» — спросил я. К сожалению, мы не можем напрямую открыть порталы настолько глубоко, а вы, странники, можете это сделать, так как Создатель дал вам такую возможность, чтобы уравновесить всю систему. Помоги нам, и мы сделаем все возможное, ведь мы и сами заинтересованы в этом. Только учти, если твоя экспедиция провалится, то тебе придется срочно покидать эту ветвь миров, как, собственно, и нам. Почувствовав угрозу, он попытается ее устранить, а значит, на нас начнется охота. У вас будет небольшой шанс, если удастся выманить его на этот план бытия и уничтожить его живое воплощение. Сделать это будет непросто, но в теории возможно, поэтому мы и согласились тебе помочь. Лариус, пойдешь с ним и поможешь ему, насколько сможешь». «Но сильно не усердствуй. Ты мне нужен будешь в новом мире, куда мы перейдем», — ответил Самуил. «Можно один вопрос?» — спросил я, и когда Самуил кивнул, продолжил. «Почему демонов из нижнего мира вы не считаете опасными, а вот нового башка боитесь?» «Боимся? Нет, тут совсем другое. Демоны оперируют материей на уровне этого мира». А новый божок меняет саму суть материи, и хотя у него пока получается довольно слабо, но уже это не дает возможности оперировать магией. Меняются фундаментальные законы, которые могут изменить все миры до неузнаваемости. Если бы он просто уничтожал миры, и это было бы не так страшно, можно создать новые, а он, как бы это правильно сказать заражает их новой сущностью, перерабатывая в нечто совершенно противное. Если с демонами можно договориться, подчинить, заставить их жить по определенным законам, то с Кецалькуатлем так не получится. Он как паразит, присосавшийся к нашим мирам и создающий на их основе нечто совершенно противное. Даже если демоны захватят все миры, то через несколько тысяч лет они вынуждены будут вернуться в свои планы, так как другие не будут поддерживать их существование. Система очень хорошо отлажена Творцом и не требует особого вмешательства, но для дополнительного контроля существуют различные процессы регулирования, куда входил и ваш Орден Странников. «Сейчас все нарушилось. Мы упустили момент, когда он начал проводить трансформирование миров под себя и свои планы». Ответил ангел. «Хорошо, я помогу вам. Но мне потребуется определенная помощь с вашей стороны и понимание, куда открыть портал. Боюсь, что могу промахнуться». Решился я. «Тут можешь не переживать. Поможем всем, что имеется. А портал построишь по маркеру его крови». У нас есть его образец. Дальше последовала трехдневная подготовка сразу к двум операциям. Ну а я, получив доступ в сокровищницу Академии, запасался по полной, при этом не только на операцию по спасению захваченного Высшего Светлого, но и для побега из этой ветви миров. В победу над Кицалькоатлем до конца не верил и решил подготовить планы по экстренной эвакуации. В хранилище достал заклинание портала в другие миры, кроме Нижних миров. Боюсь, что сел для путешествия у меня не хватит, а посетить Рязань я должен. При этом мне придется там активно перемещаться, чтобы найти нужных мне людей. Не знаю, удастся ли их спасти, но я попробую это сделать. Неделя подготовки закончилась, и вот я стою в самой засекреченной части Академии на древнем полу подвала, которому уже несколько десятков тысяч лет». Пентаграмма мной нарисована, и осталось добавить последние штрихи для ее активации. Позади меня стоят несколько человек, хотя, правильнее сказать, высших, а человек среди них только один, и это Архимаг. Они все ждут от меня команды проследовать в другой мир на возможную смерть. Нам предстоит нырнуть в самое логово демона, а именно в зал совета, где собираются все высшие демоны для принятия важных решений. Сам я обвешан артефактами, как новогодняя елка, И все с самого высочайшего уровня, до которого мне еще довольно долго учиться. А часть из них мне совершенно непонятна. А значит, в моих знаниях артефактора существуют существенные пробелы. Помимо них, на плечах висят две сумки, наполненные большими магическими кристаллами, олнами магических стихий. Это шарообразные кристаллы, размером с небольшой мяч — Количество маны в них равняется полусотне стандартных магических кристаллов, и это очень много, а таких шаров по десятку в каждой сумке. В руках я сжимаю настоящее сокровище, а именно посох Архимага, точнее, его резервную копию. Если сравнивать его с оружием моего мира, то это настоящее ядерное оружие в умелых руках, и как им пользоваться я знаю, хотя опыта применения у меня и мало да и знания, все полученные от памяти странников. Уговорить мне дать это сокровище стоило больших усилий, но я рад, что смог убедить Архимага пойти на это. Нетерпение Высших передавалось и мне. Но я не спешил активировать портал, оглянувшись я осмотрев Высших еще раз, чтобы понять, на что могу рассчитывать в битве с демонами. Собственно, сражаться будут только они. Мне соваться в эту битву не стоит. Меня раздавят как моль, а я еще хочу пожить. Высшие уже не похожи на людей. Двое с ангельскими крыльями и тремя глазами. Два четырехруких гиганта, облаченных в золотые доспехи. Трое вообще в виде круглых светлых шаров, излучающих ярчайший свет. И только одна похожа на настоящего ангела, хотя в существовании у них половых различий я не уверен. Получив кивок от последователей, я повернулся и сосредоточился. Капля крови темно-синего цвета от плененного высшего легла на мою правую ладонь и стала превращаться в туманное облако с голубым оттенком. Распространив это облако над пентаграммой, насытил ее ключевые руны и внес небольшую корректировку. Взял удаление от искомого объекта на сто метров, после чего рывком влил чудовищную по объему энергию из магического шара, да так, что тот прямо на моей руке покрылся трещинами и рассыпался в пыль. Лариус мне тут же сунул в руку следующий магический кристалл в виде шара. Тратить свои запасы я не собирался. Портал, мигнув несколько раз, стал медленно разворачиваться прямо над пентаграммой. Два помощника архимага тут же накинули небольшой мостик прямо к центру, чтобы высшие не нарушили работу портальной пентаграммы. Они же первыми вступили в портал, а я шел последним сразу за архимагом. Выйдя из портала, почувствовал на себе дичайшую жару и отсутствие кислорода, но на мне до сих пор висел артефакт, фильтрующий воздух и преобразующий его в годный для дыхания. Против жара пришлось использовать ледяные доспехи, и только создав их, оглянулся вокруг. Огромный кратер с раскаленной лавой внутри и мы, стоящие на краю этого кратера. Хорошо, что не открыл портал прямо к пленному, ведь тогда неизвестно, чем бы все закончилось. Высшие бы точно выжили, а вот я мог бы пропасть, не среагировав на такие опасные условия. Помимо жара, ощущалось сильное давление как в ментальном плане, так и на мою ауру. Судя по скривившемуся архимагу, он испытывал похожие чувства и применил какой-то магический конструкт, чтобы дышать свободно. Наше появление в этом мире не осталось незамеченным. На противоположной стороне кратера Славы возник портал, и из него появился огромный демон. На мой разум тут же легла тяжесть, путая мысли, подавляя волю, и возникло желание подчиниться. В то же время отряд высших направился в центр кратера, где угадывались колонны черного цвета и кто-то прикованный у нее. На появление демона отреагировали трое светящихся шаров, метнувшись в сторону угрозы. Демон сорвал с пояса короткий жезл, провернул в своей руке и метнул в нашу сторону. Выставленный магический щит не удержал его, и пробив, тот упал рядом с пленником. Тут же произошла вспышка и образовался стихийный портал, из которого стало выскакивать множество разных тварей. Они выбегали из портала по одному, но нескончаемым потоком. Выглядели они странно, и самое, что удивительное, совершенно спокойно скакали по раскаленной лаве. Внешне, похожие на человека, они не имели лица и глаз только круглый череп, обтянутый красной кожей. На них отвлекся четырехрукий высший, начав уничтожать их возникшие из ниоткуда секиры. Когда отряд достиг обелиска, возникло еще два портала, из которых вышли еще по одному демону, и давление на мой разум многократно усилилось. Я с трудом удерживал себя в сознании, но сумел разделить его на две части, и мне сразу стало легче». На вышедших демонов отвлеклись еще два высших, начав с ними перекидываться заклинаниями. Мне было далеко до них, но мощь заклинаний просто зашкаливала. Только мне было не до них. Требовалось удерживать портал в активном состоянии. А кто-то явно стал вмешиваться в его работу, стараясь нарушить синхронизацию и создать резонирующую волну. «Где-то есть еще один демон. Он прячется и пытается закрыть портал. Найди его и отвлеки. Я долго не смогу его сдерживать». Если портал схлопнется, мы все займем место у этого обелиска! Прошипел я, стоящему рядом архимагу. Тот сразу активировал заклинание, накрывшее все вокруг на сотни метров мерцающей сетью. Как только в одном месте сети появилось искажение, он атаковал то место мощным заклинанием огненного смерча. Вспыхнув, на месте искажения появилась фигура огромного демона, который в ответ бросил в Архимага разрядом молнии. К моему сожалению, отбить атаку Архимаг не смог а его защита отразила не весь заряд, и мага отбросила назад на несколько метров. Видя, что демон собирается повторить, я поднял посох и активировал заготовленное заклинание. С вершины посоха сорвалась практически невидимая дымка, и со скоростью брошенного камня понеслась в его сторону. Демон заметил атаку и выставил простой щит, одновременно с этим запустил в Архимага еще одну молнию. Маг смог ее блокировать, заземлив возникшим водяным щитом. Только вот мое заклинание преодолело его защиту и, подлетев, взорвалось облаком пара, а следом за этим резко заморозилось. Такие заклинания были мне не по плечу, но Лариус смог подготовить их заранее и вложить в жезл. Демона мгновенно проморозила, превратив в ледяную статую. Только сильно это не помогло. Ловушка — это временная, и нужно срочно что-то предпринять. Рядом открылся еще один портал, и Архимаг переключился на него. Атакуя нового демона, на противоположной стороне кратера открылись еще два портала один за другим, хотя Высшим светлом удалось ранить одного из демонов, но они уже уравняли нас. В это же время скованный мною демон разломал ледяные оковы и атаковал меня молнией. Только вот я успел поставить иллюзию, и его атака пропала даром. А вот я атаковал всей мощью, активируя посох и вливая в него один из магических шаров». Ледяная глыба размером с грузовик упала на моего противника, но разбилась на множество осколков. При этом демон был совершенно невредим. «Несносный раб, неужели ты думаешь, что сможешь сражаться со мной на равных? Ты — мелкая букашка, и я заставлю тебя страдать!» Проорал громоподобным голосом демон, атаковав меня огненной стихией. Огромная мощь в виде магического огня объяла меня. Защитные амулеты стали осыпаться один за другим, и когда половина из них просела, я рискнул использовать стихийный портал. Меня перебросило прямо за спину демона, и я, повинуясь интуиции, воткнул ему в спину посох, высвобождая всю накопленную в нем энергию. Мощная вспышка разбросала нас в стороны, и я чуть не потерял сознание, и прежде чем прийти в себя, вернул контроль над стационарным порталом, потерянный при перемещении. Вокруг закипела настоящая магическая битва, и пока наш отряд сдерживал атаки противников. Рядом открывались мелкие порталы, и разная нежить стала появляться на краю кратера, не рискуя идти в раскаленную лаву, поэтому они выбрали своей целью нас с архимагом. Демон, которого я атаковал, удачно попав прямо за спину, был тяжело ранен, но времени добить его у меня не было, и пришлось переключиться на отряд адских гонщих, бегущих к нам. Удар посохом по земле, и вот уже все бежавшие гончие нанизаны на множество земляных копий, как букашки. Архимаг в это время формирует мощное заклинание, тратя половину своего резерва, и накрывает им сразу двух демонов, которые присели от гравитационной ловушки, не в силах удержаться на ногах. Их быстро добивают ангелы и начинают освобождать плененного собрата. Следом получает ранение еще один демон и избегает с поля битвы в портальной вспышке. Битва пока проходит по нашему сценарию, но оставшиеся четверо демонов медленно отступают от кратера, стараясь разорвать дистанцию. Мне кажется, что все успешно складывается, и скоро мы вернемся в наш мир без серьезных ранений. Когда раненого и обессиленного пленника подводят к порталу, обелиск, к которому он был прикован, начинает вибрировать, И я ощущаю беспокойство. За один миг что-то кардинально меняется — и даже остатки нежити бросаются на утёк. «Магия! Она исчезает! Как такое возможно?» — воскликнул Лариус. «Что происходит?» — задал вопрос один из ангелов, оглядываясь вокруг. «Портал, который я удерживал, начал схлопываться, а я прикладывал все силы, чтобы удержать его. С грохотом обелиска раскололся, и из него появилось существо, которое я никак не ожидал тут увидеть, но появление которого все объясняло». «Кидсаль-Куаталь!» — прошептал я, после чего крикнул всем. «В портал! Срочно! Он нестабилен! Нас разорвет на выходе!» — крикнул в ответ Архимаг. «Нужно задержать его, пока я стабилизирую!» — прокричал я, обращаясь ко всем членам отряда. В это время существо полностью вылезло из обелиска, и я смог внимательно его рассмотреть. «Многорукое, человекоподобное существо». На страшной голове, усыпанной множеством глаз разного размера, надета диадема с огромным кристаллом. Его тут же атаковали ангелы, но их магия была очень слабой. Не причинив вреда, она рассеивалась, даже не задержав его. Все это время я пытался стабилизировать портал, но мне это никак не удавалось. Вот он достиг первых членов нашего отряда и взмахами рук с зажатыми в них кинжалами и копьями рассек их на множество частей. Он проходил сквозь высших, как нож сквозь масло, не замечая их попыток остановить его. Пространство коробило от смерти высших существ. Нужно что-то срочно предпринимать. А я не могу схватить мысль, которая болтается на краю сознания. Отстранившись, повторно разделяю сознание. И тут пелена спадает с разума. Это существо оказывает давление на разум, подавляя волю и мысли. «Конечно, магия кулона мне поможет стабилизировать портал, да и попытаться нанести ему урон я должен». Стояла только одна дилемма. Мои спутники будут практически все уничтожены, если я дам ему подойти ближе. Поэтому, выхватив божественный артефакт в виде клинка, выданный мне Самуилом, бросаюсь вперед, напитываю его обычной маной максимально, насколько это возможно, а магию купола держу наготове. «Нельзя сейчас его спугнуть» поэтому придется рискнуть и насытить клинок магии кристалла в самый последний момент. Руки противника живут своей жизнью, нанося удары направо и налево, а множество глаз дают существу круговой обзор. Когда он приближается ко мне, меня начинает опять мутить, а мысли замедляются. Его мощь намного больше, чем у демонов, и не уверен, что я правильно поступаю. Но отступать назад уже нельзя. За несколько метров до цели вливаю ману кристалла в клинок и, замедлив время до максимума, наношу удар в центр груди полубога. Искривляющая пространство волна прошла от места удара, заставив на миг потерять сознание. Сильная боль в левой руке приводит меня в чувство, и я насыщаю магией кристалла портал, стабилизируя его. Кетцалькоатль, а точнее его аватар, отшатнулся от меня на пару шагов, а меня подхватывают за талию, поднимая в воздух, и стремительным рывком влетают со мной в портал. Краем сознания отмечаю, как все выжившие прыгают вслед за ним и слышу в голове приказ закрыть портал, что я сразу и проделал. Ангел, вынесший меня с поля битвы, рухнул на пол портальной комнаты, а из спины его торчало копье, запущенное Атлем. Боль в руке не дает возможности сосредоточиться, и я обращаю на нее внимание. Неглубокая рана, которая горит огнем в магическом зрении, распространяясь и выжигая мою плоть. Боль захлестнула сознание, и я сконцентрировался на ранении. Направил магию жизни с целью заглушить боль и вылечить руку, но живо не добралась до отчего ранения, сгорев и развеявшись. Ранение очень непростое, а магическое. «Это божественный кинжал нанес рану». «Нужно рубить руку, чтобы остановить распространение этой магии», произнес Самуил, сидящий на своем саркофаге, и кивнул Архимагу, выжившему в этом сражении. Бросив взгляд вокруг, увидел троих высших, один из которых уже был на грани смерти, так как копье, ранившее его, горело магическим огнем, выжигая тело ангела. Отвлекшись, не заметил, как Архимаг взмахнул мечом и отрубил мне руку по самый локоть. На секунду паника нахлынула на меня, но я прогнал ее и, активировав зрение, посмотрел на обрубок руки. Рана, которая должна была затянуться, не хотела этого делать, и через минуту культя вспыхнула адским пламенем, продолжая выжигать мое тело. Отрубленная рука не избавила меня от заклятия, и оно продолжило сжигать меня изнутри. Мощная вибрация прошла по портальному залу, как будто кто-то огромный стал бить в ее стены. «Он пытается прорваться сюда. Барон, формируй портал. Нам нужно бежать. Мы не удержим его. Этот мир обречен!» Обеспокоенно воскликнул Самуил. «Но он может последовать за нами, да и мои друзья. Как быть с ними?» Спросил я. «Формируй портал. Обо всем остальном я позабочусь. Когда портал будет готов, подумай о тех, кого хочешь спасти. И я сделаю это. Только поторопись». Крикнул Самуил. Портал действительно был подготовлен, а угроза с другого плана бытия была смертельной. То, что мы встретили в нижнем мире, это всего лишь аватар, и то серьезно ранить мы его не смогли. А сейчас сюда ломится сам полубог, стремясь наказать нас за попытку нападения. Для активации достаточно пары заклинаний из энергии кулона, подпитывая его из местного магического источника, который внезапно перестал поглощаться саркофагом Самуила. Очень медленно вспыхивает портальная арка и начинает расширяться до приемлемых размеров. Пространство вокруг начинает корежить, меняя его структуру. Кто-то неимоверно мощный меняет его вокруг нас, насыщая своей магией и отрезая меня от источника. Рядом вспыхивает портальная арка, но я глушу ее магией кристалла. Боль в руке добирается до плеча и начинает пожирать мое тело. Не в силах сдержать боль, я кричу. В портал переходит ангел с архимагом и вносит саркофаг Самуила. Мне в руки летит стеклянный флакон. «Как только закроешь портал, выпей это. Спасти твое тело не получится, но у тебя будет шанс на перерождение, и ты сохранишь свою память. Не дай ему проникнуть следом за нами, пока не закроешь портал, иначе ловушка не сработает», — проговорил Самуил и скрылся в портале. Сложность его закрытия в том, что требуется время, пока они не достигнут другой ветви миров. По сравнению с обычным порталом, переход происходит мгновенно, и мне придется остаться здесь, сдерживая этого Кецалькуатля. Боль все усиливается, перекидываясь на тело. Я выпиваю флакон, и вспышка энергии дает мне сил продержаться несколько минут. Как раз до того момента, пока я не почувствовал, что они покинули портальный туннель перехода. Закрываю портал и достаю кинжал, взяв его в правую руку, после чего разрешаю этой сущности прорваться в портальный зал. Многорукий аватар появляется мгновенно, меня нанизывает на несколько клинков и копий, а я всаживаю свой артефактный клинок, напитав его крупицами кулонной магии. Это последнее, что я успеваю заметить, пока адское пламя не охватывает меня всего, выжигая мое тело. Душа возносится вверх. И я замечаю, как аватар полубога начинает метаться, круша все вокруг. Попытка открыть закрытый мною портал не удается, и я вспоминаю слова про ловушку. Вся ветвь миров стала ловушкой для этой сущности. Значит, все происходящее было задумано очень давно, и я был лишь пешкой в чьей-то игре. На этом мысли замирают, и меня поглощает бесконечная вселенная, окружающая меня. Конец цикла. Надеюсь, вам понравилось. Продолжение, возможно, будет в другом цикле, в другой ветве миров. Но у ГГ уже будут зачатки магических знаний. Вероятный срок написания — середина следующего года. Рекомендую к прочтению цикл фантастических романов с немного наивным сюжетом, где спрятана подлинная интрига, раскрывающаяся в конце четвертой книги «Наследие древних». Читал Мироненко Юрий.